Глава 43. Он. Очень необычный пейзаж, Неземной!» — ответила Тина. Звук ее голоса прошелся по моим нервам-наждаком, аж волоски на руках приподнялись. Я и не подозревал, насколько сильно по нему соскучился. Это родина Теломонов, ответил я, хотя хотелось сказать совсем другое. Этот разговор был пустой ни о чем, но я смаковал секунды, проведенные рядом с девушкой. — Вы кажетесь мне знакомым, — заявила она. — Мы встречались? — Когда-то давно. Я оставил ей это воспоминание. — Вы же Тина Арбен. Я работал с вашим отцом. Она кивнула, но как-то неуверенно, а потом присмотрелась ко мне внимательнее. Мне был знаком этот взгляд интуита. Я спешно проверил свою защиту, — порядке. Тина не могла почувствовать мою ложь. Но она точно ощутила наличие щита. Возможно, именно это ее насторожило. У отца было много партнеров, задумчиво протянула она. Всех не упомнишь, но. Она оборвала саму себя, замолчала. Взгляд Кари глаз изменился стал каким-то болезненным, как будто мой вид причинял Тине страдания. Знала бы она, как мучаюсь я, стоя здесь, так близко. И не имея возможности коснуться. Да у меня пальцы выкручивает, так отчаянно я хочу дотронуться до нее. Это странно. Наконец нарушает она затянувшееся молчание. У меня ощущение, что я хорошо вас знаю. Кажется, вы мне снились. Она произносит это и замирает, точно пугается собственных слов. Как если бы они сорвались с языка против воли. Я и сам напуган. Она не может помнить, это просто совпадение. Я должен срочно исправить ситуацию. Я не нашел ничего лучше, чем спрятаться за маской нахала. Мне это привычно. Приятно слышать, что симпатичная девушка фантазирует обо мне, — усмехнулся я. — Надеюсь, вы ничего не ждете взамен? Знаете, сколько женщин признаются мне в подобном каждый день? Я и не жду ничего, — передернула Тина плечами. — Я просто хотела понять. Но вы правы, глупо получилось, — я, наверное, лучше пойду. Она отвернулась и направилась к выходу. Не передать, как сильно мне хотелось ее остановить. Это желание билось внутри меня, как дикая птица в клетке. Все во мне рвалось вслед за Тиной. Я убеждал себя, что отпускаю ее ради нее самой, ей так будет лучше. Но, видимо, эгоист во мне умер не окончательно, Ведь я не выдержал. Побежал за ней. Расталкивая посетителей выставки локтями, поскальзываясь на поворотах, Я несся к выходу из галереи. В последний момент Тина свернула в сторону. Кажется, она шла не к главному входу, а к запасному. Не знаю, почему она передумала возможно, надеялась скрыться от меня, но я вовремя заметил ее маневр и поторопился следом. Краем глаза я увидел, как закрылась за Тиной дверь. Она вышла на улицу. Все повторялось, как в тот день, когда я упустил ее. Но в этот раз я не совершу подобную ошибку. Догоню во что бы то ни стало даже если придется бежать за машиной несколько часов. Толкнув дверь, я выскочил на улицу. И был вынужден резко затормозить, чтобы не врезаться в Тину. Она стояла под козырьком над дверью, так как вовсю шел дождь. Капли стучали по мостовой, набухая пузырями в лужах. Я мысленно возблагодарил погоду. Похоже, сегодня она на моей стороне. Не будь дождя, Тина бы уже упорхнула. Была и нет ее». «Ты хотел сказать что-то еще, Кейн?» — вздернула она брови. «Недостаточно меня унизил?» Она сама не заметила, как перешла на «ты». Мое имя из ее уст прозвучало до боли знакомо. Я едва не застонал, услышав его. Вряд ли Тина это осознает, но она понимает. Понятия не имею, как ей удается побороть мое внушение. Никто прежде с ним не справлялся. Может, дело в самой Тине? Она просто сильный специфик или причина в наших чувствах друг к другу, и той особой нити, что нас связывает. Она не порвалась из-за стирания памяти. Кажется, ее в принципе нереально разрушить. И сейчас я этому рад. Я не знал, как много она помнит, не знал, нужен ли ей. Быть может, вспомнив, она пошлет меня куда подальше, это будет правильно, я заслужил. Но я твердо знал одно. Тина мне необходима, как воздух, без которого не жить, как смысл существования» как символ всего хорошего, что есть во мне. Наконец, она женщина, которую я люблю больше всего на свете. И прямо сейчас я отчаянно нуждаюсь в ее поцелуе, прикоснуться к ее губам, все, чего я хочу. Это желание невероятно сильное. Я не в состоянии с ним бороться, поэтому я просто подчиняюсь. Наклоняюсь вперед, обнимая лицо Тины ладонями и прижимаюсь к желанным губам. Рычу, почувствовав ее вкус». Да чего же мне этого не хватало? Мы целуемся, как ненормальные, терзаем губы друг друга, вцепляемся пальцами в одежду, прижимаемся ближе, все усиливая напор. Воздуха не хватает, но я скорее задохнусь, чем оторвусь от губтины. Она приходит в себя первой, отстраняется, смотрит так, будто впервые меня видит. В ее глазах узнавание. Она еще не поняла до конца, но уже очень близка. И все же черта не переедена. Еще не поздно повернуть назад. Небольшое воздействие на ее память, и она снова все забудет. Мне надо только сосредоточиться, убедить свое больное сердце, что так будет лучше. Пусть заткнется и перестанет ныть. Мужик, я или кто? Отталкиваю Тину от себя. Выхожу прямиком под дождь. Он действительно вовремя. Мне точно необходимо освежиться. Промокаю до нитки за секунду. Отлично. Это то, что надо. Помогает сосредоточиться дрожащими руками приглаживаю волосы, смотрю на Тину. Она стоит под навесом, ждет. То ли меня, то ли моего решения. Я готов упасть на колени и ползти к ней, умолять о прощении хоть капли ее любви. Кажется, я все делаю не так. Снова ошибся. Потому и сомневаюсь сейчас. Вдруг это тоже будет ошибкой. Тина смотрит на меня. В ее глазах ожидание. Ей нужны слова. Она любит слова, как любая женщина. А я, как назло, не могу их подобрать. Когда в мыслях и чувствах так много всего. Как выразить их банальными словами? Как объяснить, насколько сильно она мне нужна? Вся, целиком, без остатка. Ее тело, ее мысли, ее душа. Все самое хорошее и дурное, что в ней есть. Мне нужно все. Можно сказать, что я жить без нее не могу. Что люблю и схожу с ума. Но это так банально и не передает даже пятой части моих чувств. Я глубоко вдыхаю и медленно выдыхаю. В который раз пытаюсь сосредоточиться. Сейчас я соберусь и придумаю, что сказать. Если это именно то, что не нужно, я дам ей это. Отныне все будет так, как она захочет».